О, все в ряд стоят Точь в точь твои бояре Знаешь что, живых-то ты всех по боку А этих всех в думу посади Дела не хуже у них пойдут, а есть они не просят <сélок> <сélок> Дурак, дурак не слишком глуп сегодня Или вместо них меня поставь в бояре? Я буду в думе заседать один, и разногласий у меня с собой не будет. Или пошли меня, Надежда, царь-послом в Литву, поздравить короля? С чем же? Да с тем, что обсковские стены он лоб разбил. Виват Стефан Баторе! А что? тебя послать недурно послал в жонка мне гора бурду с своей перчаткой <свят> чай идти на новгород теперь раздумали куда <свят> на семе ихнем королю в пособии отказано Достойно да, смеха право Свои же люди Своему владыке до да денег не дают А на Руси не так Понадобилось что? Тяп-тяп, хап-хап И есть Шах Шах, государь Шах твоей. Ха, что взял боярин? Переста <свист> пропала. <свист> <свист> как есть, пропало. Да, кажется, сдается, нам мы не совсем еще играть забыли. Наш недуг у нас не вовсе отнял разумение. А куда пропал Борис? Что он не идет с ответом? Царь шлепнулся! Шут, ври, да меру знай. Тебе ходить. Каков он? Больно гневен. Уже раза два сердиться начинал. А, -а, -а борис, ты здесь. Ну что, ты видел, Чародеев? Каков их был ответ? Зачем молчишь ты? Что ты не говоришь? Что ты так смотришь на меня? Как, как смеешь? Матри... Великий государь, волхвы тебе велели отвечать, что их наука достоверна, что ошибиться им никак нельзя и что Кириллин день еще не миновал. Ты смеешь меня в лицо. Ты. Ты. Ты. Я взгляд твой понял. Полочай! Сын! Ты не веришь уговор? в Сын! Медленно и неумолимо надвигается на царя Ивана стена. Царь Иван падает. О, Боже! Он отходит! Позвать врачей! скорее позвать врачей! Духовника! Бегите за попом! скорее бегите! Люди, люди! Эй! сюда, Все разбегаются. На сцене Годунов и иоанн. Годунов, спокойно, не двигаясь, наблюдает за агонией Анна, за его попытками что-то сказать. иоанн затихает. Входит доктор Якоби. Бояре теснятся поодаль. Не бьется пульс. Не бьется, нет. Не бьется сердце. Умер. Окончил жизнь. Кадунов быстро выходит из палаты. Бояре, обнажив головы, стоят вокруг мертвого царя. Чего же мы стоим и ждем, бояре? Во прахе ли пред нами быть тому, пред кем Полвека мы лежали в прахе? Не бойтесь Уж не откроет он своих очей Уж остого же зла не схватит Длань бессильная И казни не изрекут Холодные уста Бояри поднимают тело Иоанна и кладут его на скобью. Вбегают Федор, царица Марья и царевна Ирина. Царь-батюшка, за что ты нас покинул? Господи помилуй. О, Господи. Великий государь, Федор Иоаннович, народ бунтует, лезут на крыльцо... Что надо им? Кричат, что с Бельским отравой, государей извели. Великий государь. Вели по ним стрелять, не отдавай нас. Вели стрелять. Где Шурин мой? Борис! Борис! Что делать? Входит Годунов и торжественно опускается на колени перед царем Федором. Приказывай, великий государь. Решайся, государь, вели по ним стрелять. Спаси нас, Федор, царь. Борис, Борис, что делать? Великий царь, жду твоего приказа. Вот, тот, кто должен теперь... Решать. Боярин Годунов. Ему припоручаю отныне я власть мою. Годунов склоняется перед Федором, потом выпрямляется и обращается к телохранителям царя Ивана, указывая на Бельского и Шереметьева. Вот это их Взять! в ссылку! А, милый, за что на ссылку? Вы вольны остаться. Хотите выйти на крыльцо? Нас разорвут! Нас разорвут на клочке! Я думаю, под крепким караулом бояр отправить из Москвы. По крови вас отвезут, куда их дальше отвезти? Ты скор, боярин, мы еще не знаем, кто поднял бунт. Накия сам Мстиславским! Вон, кто на них свидетелем стоит! Да, а -а -а. я Михаил Ты, князь Мстиславский, достоин смерти, но царь тебя в монахи велит постричь. С тобой, боярин Шуйский, разговор особый будет у меня. И ты достоин тоже пострижения, но царь тебя лишь в шаловки ссылает на пять годов. Вас обоих, ноги Григорий и Михайло, из любви к царице прощает царь. И вуглич вам велит отправиться с царевичем и с нею. Вас всех блюсти, вот этот наряжен. Михайло Бетяговский. Но дверь ему, Федор, не отсылай нас, царь! Нельзя ли, Шурин, царицы здесь остаться? Государь, Там лучше есть! Боярин Годунов! Я вижу ты распоряжаться, мастер. Всем место ты нашел. Лишь одного меня забыл ты. Говори, куда идти я должен? В ссылку? В монастырь? В тюрьму или на плаху? Отец мой Тебя Царь просит Оставаться с ним Спаси меня Спаси меня, боярин, пропали мы Дай, Господи, царица Ой. Чтобы не все пропало Злое семя посеял ты, боярин, для Руси Недоброй жатвы от него я чаю О, царь Иван Вот самовласть власть Кара. Прости нас всех. Прости тебя, Господь. Не плачь. Царица, матушка. Что ж делать? Так видно. Надобно. Царь, батюшка, за что ты нас покинул? Как без тебя мы будем, государь? на кремлевской стене плачущий царь Федор. Царица Ирина поддерживает его. Стоят уцелевшие бояи Трубецкой и Татищев. Все кутаются в меха и теплые вещи. Годунов обращается к народу. Народ Московский, великий царь Иван Васильевич Грозный, Который грозен был Для всех врагов Руси Скончался Его наследник Федор Иваныч Божьей воле великий князь И царь всея Руси Вам повестить велел Что от недуга скончался царь Иван В его же смерти Виновных нет, но Шереметьев с Бельским долго теснили вас, что ведая царь Федор ссылает их далеко от Москвы. Народ Московский, великий царь Федор Иванович, прощает вас и слово царское к вам обратить. Идите все молиться за упокой души блаженной батюшки царя Ивана. Завтра утром будет вам раздача. «По всей Москве и хлеба, и вино!» Из глубины прямо на зрителя медленно идут скоморохи. передавали записанный в 1986 году спектакль театра имени Комиссаржевской «Смерть Иоанна Грозного» по пьесе Алексея Константиновича Толстого. Роли исполняли. Царь Иван Васильевич, заслуженный артист РСФСР Михаил Храбров, царица Мария Федоровна из рода Нагих, седьмая жена его, заслуженная артистка РСФСР Татьяна Самарина, царь Федор Янович, сын его от первой жены, заслуженный артист РСФСР Владимир Особик, царевна Ирина, жена Федора, сестра Бориса Годунова, народная артистка РСФСР. Тамара Абросимова. Князь Мстиславский, народный артист РСФСР Иосиф Канападский. Князь Шуйский, народный артист России Иван Краско. Шереметьев, народный артист России. Борис Соколов, Борис Годунов, Шурин Царевича Федора, народный артист РСФСР Станислав Ландграф. В остальных ролях артисты театра имени Комиссаржевской, режиссер-постановщик спектакля, народный артист СССР Рубен Агамерзян, звукорежиссер Михаил Куделин, оператор звукозаписи Маргарита Клыкова.